Глава пятая. Блуждающие плиты. До 60-х годов у геологов были достаточно причудливые представления о том, как образовались крупные горные хребты, например, Альпы или Анды. Особенно их озадачивали гигантские складки, которые показывало геологическое картирование в Альпах. Толстые слои осадочных пород, первоначально отложившиеся на дно океана, теперь возвышались на километры выше уровня моря, закручиваясь при этом как свернутый ковер. Это требовало вводить в объяснение непонятные сжимающие силы и вертикальные перемещения. Никто не мог точно сказать, как действуют эти таинственные силы. Однако сегодня каждый студент-геолог может подробно рассказать, как тектоника плит связана с горными хребтами и многими другими аспектами топографии планеты. Концепция динамической Земли с толстыми плитами, движущимися и взаимодействующими на ее поверхности, обогатила повседневный язык метафоры для радикальных перемен, когда говорят о двигающихся тектонических плитах в международных отношениях, политике, финансах или бизнесе. Перемещение плит меняли облик планеты на протяжении большей части ее истории. Движущей силой является охлаждение нашей планеты из исходного горячего состояния, особенно охлаждение металлического ядра, при котором тепло передается в вышележащую мантию и способствует медленной крупномасштабной конвекции. Устойчивые потоки горячих пород мантии взаимодействуют с холодной твердой внешней оболочкой, литосферой, и заставляют ее двигаться. Однако литосфера – не единый сплошной слой, Она разделена на множество фрагментов – литосферных, тектонических, плит. Основные принципы тектоники плит разработали в 60-е годы, что произвело революцию в геологическом мире. То, что раньше было описательной наукой, превратилось в более предсказательную, в которой было проще связать причины и следствия. Тектоника плит стала моделью для понимания, как функционирует Земля в крупных масштабах, Стало ясно то, что раньше понимали плохо, как устроены горные хребты, почему землетрясения и вулканы сконцентрированы в определенных регионах Земли, и как формируется бассейн океанов. Эта теория также заставила геологов мыслить глобально и рассматривать даже локальные особенности в более широком контексте. Хотя океаны и атмосфера не являются непосредственной частью теории литосферных плит, геологи вовлекли в геологическое мышление и их. их взаимодействие с сушей. Когда взаимосвязь геологических процессов стала очевидной, в знак признания этого нового мышления геологические факультеты университетов по всей планете переименовали в факультеты наука Земле или наука Земле и окружающей среде. Некоторые идеи, включенные в тектонику плит, имеют давнюю историю. Многие люди, смотревшие на карту мира, замечали, что Африка и Южная Америка подошли бы друг к другу как кусочки пазла, если бы каким-то образом удалось убрать Атлантический океан. Но это кажется невозможным. Как убрать тысячи километров океана? В начале 20 века немецкий ученый Альфред Вегенер предположил, что материки могли просто дрейфовать через области, которые сейчас заняты океаном. Он назвал этот процесс... Дрейфом материков и в 1915 году опубликовал книгу с изложением своих идей «Начало примечания». Следует отметить, что французский географ Антонио Снайдер Пеллегрини в 1858 году, на 60 лет раньше Альфреда Вегонера, опубликовал книгу, в которой соединил Америку, Европу и Африку в один континент, на основании сравненийскопаемых ископаемых растений. А предшественником Снайдера Пеллегрини был фламандский картограф Артелиус, высказавший в XVI веке предположение о том, что когда-то все континенты представляли один континент. Примечание научного редактора. Конец примечания. Физики высмеяли теорию Вегонера, и она никогда не привлекала особого внимания. В основном потому... что в его представлении о дрейфе континентов имелись определенные изъяны. Однако собранные им геологические свидетельства неоспоримы. Он указал, что в Южной Америке есть геологические объекты, которые резко заканчиваются на побережье и при этом совпадают с аналогичными объектами в Африке. Если бы не океан, они были бы единым целым. Он также показал, что последнее оледенение одновременно затронуло некоторые части Индии, Африки и Южной Америки. и что если бы эти три массива суши были соединены, то такие глициальные черты мог оставить единый ледяной покров. Хотя большинство ученых не принимало идей Вегенера, его геологические доказательства и многие аналогичные наблюдения, собранные на протяжении десятков лет, означали, что различные воплощения идей дрейфа материков появлялись в геологической литературе вплоть до возникновения революционной теории тектонических плит. Наблюдения, которые в конечном итоге привели к теории плит, были получены в результате изучения дна океана, в основном благодаря исследованиям, финансируемым военно-морским флотом США после Второй мировой войны, когда дальность действия и глубина перемещения подводных лодок резко возросли. ВМФ стал всерьез интересоваться тонкостями подводной топографии. Геологи, занимающиеся морем, были рады пойти навстречу, поскольку щедрость ВМФ дала им возможность исследовать значительной степени неизвестные области. Они обнаружили, что морское дно вовсе не похоже на тихое однообразное место, как его себе многие представляли. Новые исследования показались с беспрецедентной детальностью, что дно океана – это место колоссальных гор, огромных разломов, глубоких впадин и активных вулканов – Особенно интригующей была линия гор, которая проходит с севера на юг и делит пополам Атлантический океан, повторяя черты континентов с обеих сторон. Эту систему назвали Средиземно-атлантическим хребтом. Для него характерна центральная долина со скалистыми стенами по обе стороны. Кроме того, оказалось, что Средиземно-атлантический хребет не заканчивается в Атлантике. Он соединяется с аналогичной формацией который идёт на восток по индийскому океану, вокруг Австралии, а затем в Тихий океан, где простирается на север до Калифорнии, что делает всю систему непрерывным глобальным элементом рельефа. Однако океанографы нанесли на карту не только топографические особенности, они изучили многие другие свойства океанского дна, включая магнитные характеристики. Уже было хорошо известно, что на суше местные горные породы влияют на магнитное поле. Например, породы с высоким содержанием железа, как правило, дают сильный магнитный сигнал. Поэтому магниторазведка является важным инструментом для поиска металлических руд. Геофизики также обнаружили, что в толстых последовательностях лавовых потоков ориентация магнитного поля иногда оказывалась обратной. поскольку магматические породы вмораживают при застывании характеристики магнитного поля. Эти специалисты пришли к выводу, что в прошлом магнитные полюса планеты менялись местами. Потоки лавы, извергающиеся в соответствующие промежутки времени, дают противоположный магнитный сигнал. Крупномасштабные магнитные исследования обычно показывают хаотические географические магнитные структуры, поскольку в континентальной коре очень часто соприкасаются весьма разные типы горных пород. Однако первые геомагнитные исследования в океане, проведенные у северо-западного побережья Соединенных Штатов, дали совершенно другие результаты. Они показали, что магнетизм морского дна имеет строго регулярную структуру, когда длинные линейные полосы одинаково на пород расположены в виде полосатого спектра, как у зебры. Геофизики, выполнявшие эту работу, удивились и озадачились. Они не понимали, как получился такой спектр. Однако его происхождение стало понятно, когда собрали дополнительные данные о магнитном поле на морском дне. Особенно важной стала информация, полученная при исследовании систем океанических хребтов в Индийском океане и в Северной Атлантике. Здесь, как и в северо-западной части Тихого океана, магнитные спектры оказались правильными с линейными полосами одинаково намагниченных пород. поражало то, что эти полосы шли параллельно хребту и были сходными с обеих сторон, практически зеркальное отражение друг друга. Это стало моментом истины для геонаук. В 1963 году геологи Фредерик Вайн и Драмонт Мэттьюс из Кембриджского университета в Великобритании опубликовали статью, в которой предложили объяснение таких магнитных спектров. Они предположили, что центральная долина в океанических хребтах на самом деле разлом в земной коре, через который постоянно изливается магма, создавая новое дно океана. Когда свежий богатый железом базальт на дне кристаллизуется и расходится по обе стороны от хребта, он приобретает магнитную сигнатуру. Следы магнитного поля планеты на тот момент. Изменения магнитного поля, особенно периодические смены полярности, впечатывается в породы морского дна и обеспечивает спектр из полосок. Идею, что дно океана расширяется в сторону от океанических хребтов, уже высказывали. Но именно геомагнитные данные по-настоящему помогли укрепиться теории спрединга морского дна. Начало примечания. От английского spread – расширять, растягивать. Примечание переводчика – конец примечания. И в конечном итоге привели к теории тектоники плит. Одинаковые правильные спектры магнитных полос около хребтов обнаруживаются по всему океаническому дну. Как только это выяснилось, то из объяснения Вайна и Мэтьюза для этих полос ученым стало понятно, что океаническая кора должна быть относительно молодой с геологической точки зрения. Внезапно обрели также смысл наблюдения вроде тех, что делал Альфред Вегенер десятилетиями ранее. Если новое дно формируется вдоль средин Атлантического хребта, то Атлантический океан должен расширяться. Самые молодые породы находятся вдоль хребта. Самые старые — по краям океана, рядом с материками. Если запустить часы в обратную сторону, то Атлантика закроется. Морское дно снова исчезнет в недрах земли у Центрального хребта. И общие геологические особенности у Африки и Южной Америки — зафиксированные Веганером, будут образовывать единое непрерывное пространство. Континенты не дрейфовали через Атлантику, как он считал. Наоборот, при разделении континентов образовался океанический бассейн. Но здесь появляется очевидная проблема. Ведь если Земля не увеличивается, то невозможно создавать новые океанические бассейны размером во многие тысячи километров, как Атлантический океан. Единственное решение заключается в том, что где-то на планете такое же количество океанического дна должно исчезнуть. Именно это и происходит в тектонических процессах. По мере того, как вдоль океанического хребта создается новое дно океана, такое же количество разрушается в так называемой зоне субдукции, где океаническая кора ныряет вглубь Земли. Часто, но не всегда. Зоны субдукции возникают на краю континентов, и морское дно погружается под материк, как продолжающаяся плита. Между континентальной и океанической корой есть большая разница в плотности. Континентальные породы намного легче, и поэтому таким образом в мантии возвращается только дно океана, а не континентальная кора. Как уже отмечалось, литосферные плиты являются фрагментами твердой внешней оболочки Земли. Литосферы. Поначалу этот термин может несколько сбивать с толку, поскольку эта оболочка включает и кору, и верхнюю часть мантии. Литосфера выделяет не по химическому составу или типу пород, а по изменению физических свойств. Материал, который лежит ниже, близок к температуре плавления и больше похож на мягкий пластик, чем на твердую породу, в то время как сама литосфера относительно тверда. Греческое слово «литос» означает «камень». Напротив, граница между корой и мантией определяется резкой сменой типа горных пород, что является следствием процессов плавления, формирующих кору. Толщина литосферы в среднем составляет 80-110 километров. Под континентами она может быть значительно толще, у океанических хребтов намного тоньше. Фрагменты этой оболочки, образующие литосферные плиты, могут иметь разные формы и размеры. Они могут включать континентальную или океаническую кору, а зачастую и оба типа. На границах между плитами могут располагаться океанические хребты, где создается новая литосфера, зоны субдукции, где плиты сталкиваются, и одна ныряет в мантию под другой. Иногда просто разломы, когда две плиты скользят мимо друг друга. Относительное движение плит между собой во всех случаях сталкиваются они, расходятся или скользят мимо, происходит медленно, обычно по несколько сантиметров в год. Все это описание происходящего на поверхности Земли выглядит просто и понятно. Примерно полтора десятка крупных литосферных плит сталкиваются друг с другом, непрерывно обновляются в зонах вдоль океанических хребтов и снова исчезают в зонах субдукции. Но почему эта идея произвела революцию в геологии? Как удалось понять процессы, ранее не имевшие удовлетворительного объяснения. Для полного ответа на эти вопросы потребовалось бы больше места, чем есть в нашей книге. Однако, возможно, будет полезным изучить несколько примеров. Рассмотрим, скажем, землетрясения, которые, естественно, были хорошо известны, изучены задолго до появления теории тектоники плит. Землетрясения происходят, когда горные породы сжимаются до точки разрушения, трескаются, и перемещается вдоль какого-то разлома. Большинство землетрясений происходит относительно близко к поверхности, где породы холодные, хрупкие и подвержены растрескиванию. Однако сейсмологи давно знали, что существует несколько мест, например, вдоль западной окраины Тихого океана, где зона землетрясений уходит на сотни километров вглубь планеты. Как такое может происходить, было неясно. Ведь на таких глубинах породы мантии должны быть такими горячими, что при толчках они будут течь, а не разрушаться. Тектоника плит дала ответ. Глубокие землетрясения происходят в регионах, где холодная хрупкая океаническая литосферная плита опускается в мантию. Давление на эти огромные плиты колоссально, и при медленных перемещениях они также медленно и нагреваются, оставаясь достаточно холодными. чтобы разрушаться и вызывать землетрясения на глубине до 600 километров и более. По сути, нанося на карту точные места глубоких землетрясений, можно проследить путь литосферной плиты, погружающейся в мантию. Карта мира, где отмечено местоположение землетрясений за 35 лет, показывает, что они четко обрисовывают границы плит, хотя землетрясения происходят не только на границах, но там их концентрация повышается. Вдоль океанических хребтов, где плиты расходятся, зона землетрясений узка и четко очерчена. Землетрясение происходит на небольших глубинах в ответ на образование разлома в дне океана. Напротив, в местах столкновения плит зоны землетрясений гораздо шире, поскольку огромное напряжение, возникающее в результате столкновений, распространяется по большой территории, и землетрясения идут по всей погружающейся плите, когда она уходит в мантию. Например, в пределах широкой полосы землетрясений вдоль западного побережья Южной Америки глубины землетрясений неуклонно увеличиваются при движении с запада на восток, в соответствии с тем, как тихоокеанская плита ныряет под континент. Можно заметить... что существует несколько областей высокой сейсмической активности за пределами границ литосферных плит. Тем не менее, во многих случаях они могут быть напрямую связаны с тектоникой плит. Например, в Западном и Центральном Китае многие разломы, вызывающие землетрясения, это результат изменений континентальной коры после столкновения между Индией и остальной частью Азии, которое произошло много миллионов лет назад. Подробнее об этом событии позже. В других областях, например, на востоке Соединенных Штатов, прямая связь с тектоникой плит менее очевидна. Похоже, что эти землетрясения происходят вдоль древних зон ослабления земной коры, которые каким-то образом снова стали активными, отчасти из-за общих напряжений, передаваемых двигающимися и толкающими плитами. В некоторых других случаях, например, вдоль Восточной Африки, Сейсмичность сигнализирует о развивающемся разломе в земной коре, который, возможно, через многие миллионы лет расколет материк на части и создаст новый океанский бассейн. Большинство землетрясений, удаленных от границ плит, происходит на материках. Существуют изолированные кластеры в середине Тихого океана, удаленные от ближайшего океанического хребта и от зон субдукции. Как вы уже догадались, это Гавайские острова. Землетрясение связано с протекающей здесь вулканической деятельностью. Подъем магмы под вулканом приводит к разрушению окружающих хрупких пород, заставляя их трескаться и порождать множество небольших землетрясений. Но это ставит еще один интересный вопрос, связанный с тектоникой плит. Почему Гавайи вообще существуют? Как и землетрясение, основная часть земного вулканизма ограничена границами между литосферными плитами. И тем не менее Гавайи в центре Тихоокеанской плиты это массивная вулканическая структура. А если измерять ее высоту от основания на дне океана, то она окажется вдвое выше Эвереста. Если измерять его высоту тоже от его основания до вершины. Начало примечания. Хотя высота Эвереста над уровнем моря 8848 метров, его высота от подножья до вершины примерно 3550 метров. Гора Мауна-Кеа на острове Гавайи имеет высоту 4205 метров над уровнем моря, однако примерно 10200 метров, если измерять от основания на дне океана. Примечание переводчика. Конец примечания. Канадский геофизик Джон Тузо Уилсон один из сторонников гипотезы спреддинга и тектоники плит первым понял природу гавайского вулканизма. Когда я был студентом, мне посчастливилось учиться у Уилсона. Этот рослый, харизматичный человек быстро и с энтузиазмом рассказывал о тектонике плит. Моя первая встреча с ним произошла на первом году курса физики. Задачи для домашней работы на этом курсе были сложными и многочисленными. Однако для облегчения этого бремени У нас проводились семинары, где какой-нибудь аспирант или даже профессор рассматривал вместе с нами эти задания. Однажды к нам пришел Уилсон, который был тогда профессором кафедры физики. «Ваши задания может разобрать кто угодно», — заявил он. «А я хочу рассказать вам о тектонике плит». На целый час мы были зачарованы. Хотя нам не помогли с домашним заданием, этот семинар оказался в том году лучшим с большим отрывом. Вскоре после этого я решил изучать геологию. Уилсон понял, что наземные подводные вулканы в цепочке Гавайских островов, которая протянулась на 2500 километров от Большого острова Гавайи к северо-западу до самой зоны субдукции, граничащей с Алиутскими островами, постепенно становится старше при движении на северо-запад. Сейчас активен только остров Гавайи. Остальные вулканы в цепочке спят. Уилсон предположил, что все вулканы постепенно формировались, когда двигающаяся тихоокеанская плита миновала какую-то горячую точку в мантии, проходя через неподвижный поток горячего вещества, поднимающегося из глубин Земли. Начало примечания. Такой поток называют мантийный плюм. От английского «плюм». Шлейф, струя, поток. Он двигается вверх от ядра. Примечание переводчика. Конец примечания. В настоящий момент эта горячая точка находится под островом Гавайи, по мере того, как тихоокеанская плита постепенно двигается на северо-запад. Сегодняшние действующие вулканы уснут, зато сформируется новый остров. Этот процесс уже начался. Океанографы обнаружили большой действующий подводный вулкан. к юго-востоку от острова Гавай. Его вершина находится примерно на 900 метров ниже уровня воды, и появление нового острова ожидается не ранее, чем через десятки тысяч лет. Формирование такой вулканической цепочки можно сравнить с тем, как кто-то подает дымовые сигналы с помощью костра. Каждый клуб дыма поднимается и уносится ветром, и в результате в небе образуется длинная горизонтальная цепочка отдельных дымовых клякс. Физика дымовых сигналов и вулканов совершенно разные. Однако этот образ вполне нагляден. Такие горячие точки – неотъемлемая часть теории тектоники плит. Возможно, гавайская цепочка – самый яркий пример, но имеются и другие. С горячими точками связаны многие острова, особенно в Тихом океане. Например, Самоа, Таити и Питкерн. В Атлантике нужно выделить Исландию, где есть несколько вулканов, порожденных горячими точками. Явление не ограничивается океанами. Даже знаменитый гейзер Старый служака в Еллостонском национальном парке в Вайоминге можно проследить до горячей точки, как мы позднее увидим в главе одиннадцать. Гейзер находится в гигантском вулканическом кратере, образовавшемся в результате мощнейшего извержения шестьсот сорок. тысяч лет назад. Магма для которого поступала из горячей точки. Какими бы захватывающими не были вулканы, порожденные горячими точками, основная часть вулканической деятельности происходит на границах плит. Особенно вдоль океанических хребтов и над зонами субдукции. Характер вулканизма в этих случаях отличается, и эти различия объясняют заметную особенность топографии Земли, весьма различающиеся среднюю высоту океанского дна. и континентальной коры. Хорошая иллюстрация того, как теория тектоники плит дает основы для понимания функционирования планеты. Для многих станет неожиданностью, что большая часть вулканической активности на Земле происходит глубоко в океане и остается незамеченной людьми. Кроме ученых, по мере того, как дно моря трескается и расходится вдоль океанических хребтов, извивающихся в океанах планеты — Вверх поднимаются горячие мантийные породы. Когда они плавятся, получающаяся лава всегда представляет собой базальт – плотную темную породу, богатую железом. Все дно океана, почти две трети поверхности Земли, состоит из пород этого типа, и колебания в их химическом составе между разными участками очень невелики. Океаническая кора довольно тонка, редко превышает 10-11 километров. и образует верхний слой океанической литосферной плиты. По мере того, как литосфера отходит от хребта, она охлаждается, становится еще плотнее и глубже, оседает в подстилающие пластичные породы мантии. В результате глубина океана увеличивается от 2,5 километров над гребнем до примерно 5 километров в самых глубоких местах. Из-за своей высокой плотности океаническая литосфера в конечном итоге снова уходит в глубины Земли, в зоне субдукции. Начало примечания. Необходимо отметить, что базальты слагают очень незначительную часть океанической литосферы, то есть плиты. Главной составляющей литосферы – мантийные породы, которые были горячими в зонах спрединга, но постепенно остывают при движении плиты от срединно-океанического хребта. Примечание научного редактора. Конец примечания. Напротив, породы континентальной коры намного менее плотны. Процессы, которые их создают, сложнее, чем те, что порождают океаническую кору. Однако отправной точкой для создания континентальной коры снова является вулканизм. Однако в этом случае вулканическая деятельность идет в зонах субдукции. Почему в этих областях должны быть вулканы? Оказывается, что при погружении литосферной плиты в мантию она увлекает за собой и отложения, и океаническую кору, насыщенную водой. Эти компоненты, важнее всего тут вода, смешиваются с горячими породами мантии, понижая их температуру плавления и инициируя плавление. Подобно тому, как разбрасывание соли на дорогах уменьшает температуру плавления льда и способствует его таянию. Вулканы в зоне субдукции неизменно формируются на поверхности непосредственно над местом, где погружающаяся литосферная плита достигает отметки примерно в 150 километров, что, по-видимому, является критической глубиной для процесса плавления. Лава, которая формирует вулканы зоны субдукции, по сравнению с базальтами океанского дна, содержит меньше тяжелых элементов, вроде железа, и больше легких, вроде кремния и алюминия. Таким образом, за долгую геологическую историю тектоническая деятельность, отраженная в различных типах вулканизма, происходящего на океанических хребтах и в зонах субдукции, оказала огромное влияние на нашу планету. Она привела к образованию двух весьма несходных типов коры – долго живущей континентальной коры низкой плотности. которая не тонет из-за своей легкости и плотной базальтовой коры относительно недолговечных океанических бассейнов, которые непрерывно возвращаются обратно в мантию в зонах субдукции. Это краткое описание формирования земной коры несколько упрощено, особенно в отношении континентальной коры. Не все континентальные породы состоят просто из лав в субдукции. Многие из них переплавлялись и трансформировались во время горообразования. и других геологических явлений. Конечный продукт – континентальная кора, содержащая широкий спектр различных типов горных пород. Как указывалось в главе 2, хорошей аналогией может служить дистилляция, которая дает итоговый продукт, сильно отличающийся от исходного материала. С течением геологического времени эти процессы привели к образованию континентальной коры, которая обычно имеет толщину 30-40 километров. что в несколько раз больше, чем у океанической. Низкая плотность континентальных пород позволяет им плавать над плотной океанской корой, которая глубже погружается в твердую, но пластичную мантию. Поскольку континентальная кора не проходит через процесс субдукции, она в среднем существенно старше, чем океаническая. Самые старые части морского дна расположены по окраинам Атлантического и Тихого океанов. Им всего примерно 200 миллионов лет. в то время как некоторые части материков ведут счет на миллиарды. Одно из следствий описанных процессов корообразования состоит в том, что материки со временем должны были расти в размерах, и это, безусловно, было верно на ранних стадиях истории Земли. Но даже если континентальная кора не может погружаться в мантию непосредственно, на нее действует эрозия. В далеком прошлом нашей планеты – поднимались и рассыпались в пыль крупные горные хребты. Материалы после разрушения в основном попадают на дно океана в виде отложений. Когда океаническая плита дойдет до зоны субдукции, большая часть этого материала попадет в мантию, хотя часть соскребется и снова окажется на континенте. Вот почему альпинисты обнаруживали морские окаменелости на самой вершине Вереста. Вулканизм зоны субдукции увеличивает объем континентальной коры, а эрозия и субдукции его уменьшают. Теория тектоники плит не только помогла ученым понять современные геологические процессы, такие как вулканизм и сейсмичность, но и радикально изменила их взгляды на прошлое. До этого крупномасштабное горизонтальное перемещение частей земной коры, подобные тем, что описывал Вегонер, в своей теории дрейфа материков казались невозможными. Сегодня понятно, что они являются естественным результатом тектоники плит. Это не только объясняет, почему породы в Африке и Южной Америке, разделённые тысячами километров океана, кажутся частью одного геологического объекта, но и помогает понять близкое расположение в континентальной коре пород резко различного возраста и разной природы. Тектоника плит постоянно меняет географию океанов и континентов Земли. Так что два фрагмента континентальной коры, которая сейчас находится рядом, могли сформироваться на противоположных краях земного шара. Популярная книга Джона Макфи «Собирая Калифорнию» описывает, каким образом сложная геология западной части Северной Америки составлена из множества различных небольших кусочков континентальной коры, первоначально образовавшихся в отдаленных местах, но в итоге объединенных перемещением плит. Как это происходило? Один из способов ответить на вопрос – Рассмотреть классический пример. Столкновение Индии и Азии. Здесь взаимодействовали два больших массива суши, а немного мелких, как в случае западной части Северной Америки, но принцип тот же самый. Если посмотреть на мир около 90 миллионов лет назад, можно обнаружить, что Индия – отдельный небольшой материк южнее Азии, почти у побережья Африки. Между Индией и Азией лежал океан, Однако океаническая литосферная плита двигалась на север и погружалась под Азию, и вместе с ней в том же направлении двигалась лежащая на плите Индия. В конце концов, около 50 миллионов лет назад оба материка соприкоснулись. Породы индийского континента были слишком легкими и не могли погрузиться, поэтому они стали крошиться и переслаиваться с азиатскими породами, порождая самую высокую горную систему в мире. Гималайи. В результате столкновения были захвачены осадочные породы из океанского бассейна, и некоторые из них вознеслись высоко, отсюда и морские окаменелости на вершине Эвереста. Эти два материка и по сей день продолжают надвигаться друг на друга, и вызваны этим напряжение причина полосы землетрясений в Северной Индии и Тибете. Восстановить древнюю географию плит не всегда бывает просто. а столкновение Индии с Азией хорошо известно. поскольку оно произошло относительно недавно. С помощью рисунка магнитных полос на морском дне можно довольно точно отследить движение плит до времен самой древней океанической коры, примерно 200 миллионов лет назад. Этот рисунок известен для океанов всего мира, а возраст полос определили на основании наземных исследований, где такие периодические изменения магнитного поля зафиксированы для последовательности хорошо датированных лавовых потоков. сопоставляя наземные данные океанические полосы. Удалось установить точный возраст почти всех частей океанической коры, что дало геофизикам возможность реконструировать размеры и форму океанов, а также относительное положение континентов в любой момент времени за последние 200 миллионов лет. В научных музеях популярно анимировано изображение этих процессов, однако определить передвижение плит в более ранние эпохи гораздо труднее, хотя и возможно. Если вы понимаете тектонику плит и, в частности, знаете характерные типы горных пород и геологические особенности, возникающие в различных тектонических условиях, то можно сделать разумные предположения о размещении материков до Кембрии. В частности, в зонах субдукции образуются длинные линейные горные цепи, например, анды. А когда в этих зонах сталкиваются два континента, появляются еще более впечатляющие массивы, например, Гималай. Для таких массивов характерны определенные типы горных пород, и это дает возможность расшифровать происхождение древнейших горных хребтов в терминах перемещения литосферных плит. С помощью таких рассуждений ученые показали, например, что Уральские горы в России появились в результате столкновения между континентами. примерно 300 миллионов лет назад. Сибирь столкнулась с Восточной Европой, и что опалачи на востоке Соединенных Штатов образовались еще раньше, в результате серии столкновений между Северной Америкой, частями Африки и несколькими более мелкими фрагментами континентальной коры. Но как далеко в прошлое мы можем заглянуть с таким анализом? Когда тектоника плит начала действовать в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, Геофизики активно обсуждают эти вопросы, и летом 2006 года Геологическое общество Америки организовало конференцию, посвященную им. Встречу провели в Вайоминге, и дискуссии шли не только в конференц-залах, но и в полевых условиях среди древних скал, там, где большинство геологов предпочитает проверять свои идеи. Консенсуса к концу встречи добиться не удалось. Однако общее мнение явно сместилось в сторону более раннего, а не более позднего начала тектоники плит. В последующие годы этот сдвиг продолжился. Поскольку ключевым элементом перемещения плит является субдукция, то надежные подтверждения древней субдукции были бы четким указанием на тектонику плит. Некоторые геологи утверждали на теоретических основаниях, что субдукция в ее современном виде не могла происходить на гораздо более горячей земле, катархейского и архейского ионов. Конвекция в мантии тогда была мощнее современной. Литосферные плиты двигались быстрее, а теплая океаническая литосфера, возможно, была слишком плавучей, чтобы легко подныривать. Сторонники этой точки зрения указывают, что в древних породах никогда не обнаруживаются некоторые метаморфические минералы, о которых известно, что они образуются в зонах субдукции. Когда породы морского дна подныривают при субдукции, На них действует огромное давление, однако сами они остаются относительно холодными, в достаточной степени холодными, чтобы трескаться и вызывать землетрясение на больших глубинах, как мы видели ранее. Это означает, что метаморфизм в зонах субдукции относится к определенному типу, который геологи вполне естественно называют низкотемпературным метаморфизмом высоких давлений. Одним из диагностических минералов для метаморфизма такого типа является жадеит. Часто используется термин жад. Начало примечания. Жад – общее название двух разных минералов. Жадеита и нефрита – примечание переводчика. Конец примечания. Когда в следующий раз увидите красивые ожерелье из жадеита или темно-зеленую статуэтку из него в музее, благодарите тектонику плит. Кроме жада существуют и другие диагностические минералы для низкотемпературного метаморфизма. высоких давлений. Ассоциации этих минералов обнаружены по всему миру в местах, где в недавнем геологическом прошлом были зоны субдукции. Как ни странно, практически все появления относятся к породам возрастом менее 1 миллиарда лет. Причина непонятны, однако мало кто из ученых считает, что этот момент означает начало тектоники плит, например, Существует порода архейского возраста, которые по геохимическим и геологическим признакам, по-видимому, были частью дуг вулканических островов, а такая схема связана с субдукцией. Сегодня такие дуги, примерами могут служить Алиутские и Марианские острова, образуются при столкновении двух океанических плит, когда одна уходит под другую. Древние кристаллы циркона также свидетельствуют, что условия низких температур и высокого давления характерные для зон субдукции возникали более четырех миллиардов лет назад когда марк харрисон геохимик из калифорнийского университета в лос анджелесе работал с коллегами с кристаллами циркона выделенными из кварцитов западной австралии самыми старыми цирконами в мире обнаружилось что некоторые зерна содержат крошечное включение других минералов С помощью специально созданных инструментов они смогли проанализировать эти включения, обычно около одной десятитысячной сантиметров в поперечнике, и определить температуру и давление, при которых формировался каждый кристалл. Результаты оказались весьма неожиданными. Некоторые из очень старых цирконов возрастом 4,4,2 миллиарда лет образовались при давлениях, соответствующих глубинам 30. 50 километров. Эта глубина не особенно велика, зона субдукции заходит и глубже. Однако температура, полученная учеными на основании включений, была намного ниже, чем ожидалось для таких глубин, и соответствовала условиям в зоне субдукции. Кроме того, некоторые минеральные включения содержат воду. Так что кажется, что еще 4 миллиарда лет назад во время катархейского иона холодный, богатый водой поверхностный материал Был затянут вглубь земли в зону формирования цирконов. Возможно, этот процесс не был субдукцией в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, но это было какое-то аналогичное явление, при котором переплавлялась существующая кора. В 2009 году группа геофизиков из Массачусетского технологического института (сокращенном МТИ) и геологической службы Канады обнаружила дополнительные доказательства. что тектоника плит действовала уже на ранних стадиях истории Земли. С помощью методов дистанционного зондирования они сделали снимок того, что, по-видимому, является частью погрузившегося при субдукции дна океана, лежащего на 110 километров ниже нынешней поверхности, у основания кратера Слейв, фрагмента архейской континентальной коры на севере Канады. Кратон, геологический термин для древних платформ, уцелевших фрагментов старой стабильной континентальной коры. Кратон Слейф включает одни из старейших пород Северной Америки. Исследователи оценивают, что субдукция здесь происходила примерно 3,5 миллиарда лет назад. Таким образом, кажется вероятным, что какая-то форма тектоники плит действовала на Земле на протяжении большей части ее истории. Сегодня тектоника плит дает представление о работе большинства частей нашей динамичной планеты. Кроме того, что мы лучше понимаем вулканы, землетрясения и топографию Земли, она помогает объяснить самые разные вещи, почему залежи нефти и минералов находятся именно в этих местах, почему в Австралии забилуют сумчатые млекопитающие, и даже, возможно, то, почему некоторые ледниковые периоды в истории Земли произошли именно в это время. Почти все мыслимые геологические явления, и, конечно же, почти все, которые обсуждаются в этой книге, так или иначе связаны с тектоникой плит.